Глава 11 Командир 3 Донской казачьей дивизии генерал Кузнецов получил из Новочеркасска шифрованное предписание генерала Каледина немедленно посадить дивизию в эшелоны и, применяя силу, продвигаться на Дон, имея целью на станции Лиски соединиться с другими частями, где и ждать боевого приказа рекомендовалось на всех узловых станциях делать остановки и силой оружия разгонять большевистские Савдепы и Ревкомы. Уже началась подготовка к длительному маршруту, сборы артиллерийского имущества и прочих служб на станции Аккерман, где сосредоточилась дивизия, когда в штабе стало ходить по рукам размноженные на пишущие машинки Открытое письмо войскового старшины Миронова на Дон, члену войскового правительства, Агееву. Письмо опасное по содержанию и тем, что оно было именно открытое. Отправитель Миронов и сам просил в постскриптуме другие полки перепечатать письмо, чтобы оно хоть частью донеслось до родных берегов. Как и полагалось, письмо доставил начальник контрразведки Исаул Персиянов и надолго задержался у генерала. Времени на просмотр письма ушло порядочно, потому что автор его, скандальный человек, но, по чести сказать, лучший в дивизии строевик, не ограничивался общим рассуждением о положении на Дону и в России, а затеял пространный политический диспут с противниками из войскового круга. Генерала просто поразила эта стилевая особенность возвания, говорившая об определенной культуре и широкой социальной осведомленности отнюдь не армейского уровня. Миронов был, следовательно, образованный человек. В качестве эпиграфа, например, он взял сугубо книжную фразу из сочинений Аксакова, Неправде опасно одно свободное слово. Затем здесь же привел, скажем, весьма к месту заявление генерала Коледина насчёт офицерского суда чести для наиболее революционных офицеров, разумеется, и слова эти снабдил сакраментальным значком СИС, настораживающим внимание читающих. Да и само письмо начиналось в дальнейшем отнюдь не солдафонским окриком, а приглашением к серьезному размышлению. Генерал не без досадливого удивления читал письмо. Военным положением, объявленным над Донской республикой, вы, как член войскового правительства, заставили замолчать миллионы людей. Я хочу вам сообщить, что находятся люди с создавшимся положением на берегах родного Дона, не согласны Один из них — Петр Денисов. В письме к сотнику Аллаеву пишет с Дона. Уважаемый товарищ, сообщаю вам о той жизни, которую я сейчас переживаю. Нет моих сил бороться с теми прокламациями, которые распущены по всей нашей Донщине о генерале Каледине и его помощниках. Только и хорош Каледин, а остальные все — большевики. Я уезжал от вас и думал, что больше мне не придется встречаться с Николаем Вторым. Нет, встретился. Все организации управляются старорежимцами. Демократического начала нигде не существует. Комитеты везде упразднены. Понимаешь, товарищ? Нельзя даже говорить о новом строе, того и гляди, сейчас арестуют. Далее речь вел уже сам Миронов. Еще 4 июня, задолго до объявления военного положения, урядник хутора Медвежьего Распопинской станицы Кирилл Иванович Авдеев, депутат первого большого круга, писал своему брату. Ваши уполномоченные все идут против общественного и демократического строя и других стараются ввести в заблуждение. Всё их стремление остаться чистыми казаками и зажечь и начать гражданскую войну, для них это дюже желательно. Как видим, еще за пять месяцев Человек понял истинный смысл политики некоторых дельцов войскового круга и пророчески сказал о гражданской войне, которая теперь разгорается в родных степях. Что сделало войсковое правительство, чтобы прекратить эту работу? Ничего. По этому случаю мне вспоминается истина покойного Льва Николаевича Толстого, сказавшего, что такой способ управлять страной годен только над дураками. Неужели войсковое правительство и войсковой круг полагают, что кроме них вся область набита круглыми дураками? Да, генерал Кузнецов хотел с досадой отшвырнуть уже захватанные чьими-то любопытными пальцами и перепачканные копировкой листки, но тут на глаза попался еще более важный абзац. «Большевики, — скажете вы, — позвольте вам не поверить. Ими можно запугивать только маленьких детей, достроить да на них затаенные замыслы, что роятся в головах генералов, помещиков, капиталистов, дворян и попов». Какое у Миронова образования Он что, дворянин? И Саул Персиянов, не пожелал замечать глубокую иронию, скрытую в основе вопроса, вздохнул тяжко. Отнюдь! Этот налет высокомудрия при вполне ощущаемой грубости человека, выросшего из нижних чинов, говорит об отсутствии всякой культуры по привычке извращая правду, сказал Есаулов. В партии Миронов не состоял, но, насколько известно, переболел чуть ли не всеми социал-реформистскими и радикальными хворями, от приснопамятных народников до нынешних левых эсеров и социал-демократов включительно. Убеждения никогда не скрывал, Подумал о всесторонней объективности оценок и добавил. Впрочем, от записных большевиков его все-таки отличало сознание долго перед Отечеством в войне. Тут он, разумеется, не разделял ни пораженчества, ни всяких братаний. Но что касается последних декретов из Питера, то тут он целиком за. Отсюда это письмо. Если, мол, войсковое правительство пойдет об руку с трудовым населением области, то гражданская война умрет сама по себе, и Дон будет спасен от разорения. «Да, он мыслит, разумеется, на уровне рядового казака и даже ниже», — сказал генерал, преднамеренно искажая дело. Но, учитывая его репутацию честного вояки и авторитет среди колеблющихся, Все это более чем опасно. Какова концовка, вы читали? «Дорогу свободному слову, свету и правде». Прямо не офицера какой-то либерал-гимназист, право. Не находите? «Долой офицерские ударные батальоны, формируемые на Дону генералом Алексеевым и такой же корпус генерала Эрдели. Дон не для авантюр, а для свободных граждан казаков, за свободный русский народ. Архив историка Бабичева. Фотокопия. Генерал устало вздохнул, глядя прямо в багровое лицо Исаула Персиянова. — А может быть, писал это не Миронов? Нет ли у них в полку заведомого агента из большевиков? Насчет большевиков Персианов промолчал. Там были таковые и не один, но сказал о Миронове. К сожалению, писал он сам. Есть люди, которые ни при каких обстоятельствах не подписываются под чужим словотворчеством. Он из таких. Гипертрофированное честолюбие и своего рода неуловимость действия. По духу он военный разведчик еще с русско-японской. Я пытался перехватить копии этого письма, но, думаю, мне это удалось лишь отчасти. Некоторые наиболее отпетые казаки, посмеиваются, просил бы вас всеми средствами воспрепятствовать выдвижение Миронова в полковые командиры, о чем хлопочет их полковой комитет. Генерал с тяжкой задумчивостью листал страницы Мироновского послания прошитые по краю суровыми нитками, перепачканные землей и золой, и оттого казавшиеся неистребимыми, как всякая окопная принадлежность. «Да, — Да-да, полковника маргунова необходимо поддержать во что бы то ни стало, — сказал генерал утомленным голосом. Ясаул Персиянов уловил в голосе ту неуверенность, которая ныне изнуряла чуть ли не каждую живую душу, Каждого офицера верного присяги. Именно в эту минуту вошел адъютант и доложил, что в 32-м полку бунт. Полка как воинской единицы уже не стало. В этом убедился генерал сразу же по приезде. Скопище вооруженных и озлобленных казаков, неподвластных дисциплине команде угрожало убить и растерзать всякого, кто станет на пути этой анархии. Оказывается при погрузке в теплушки и вагоны комитетчики организовали митинг с целью ознакомления всего рядового состава с боевым приказом по дивизии. Но боевой приказ не учитывал самой этой нелепицы оглашений на митинге. Полковник Маргунов при чтении вынужден был пропускать некоторые фразы, сбиваться, снижать высокий приказной тон. Именно такая его неуверенность и насторожила казаков. Под Хорунжий Степанятов, земляк Миронова, и, по слухам, большевик, развязно подошел к командиру полка и со словами «Что-то вы не договариваете полковник? Плохо разбираете написанное. Разрешите зачитать приказ мне». Грубо вырвал бумагу из рук. Толпа казаков строя, уже, разумеется, никакого не было, взорвалась дикими воплями и проклятиями. Степанятов сразу зачитал то пропущенное место в приказе, где прямо предписывалось выполнять в пути следования карательные меры против савдепов в особенности в таких городах, как Александровск и Дебальцево. На возвышение немедленно появился Миронов и заявил, что отказывается от выполнения такого приказа, хотя бы и названного боевым. Приказ деносит контрреволюционный характер, и всякий честный гражданин новой советской России должен всеми силами воспрепятствовать его исполнению. Полк дивизия демобилизуются и отводится с позиции согласно декрету о мире, и казаки не должны, мол, упускать этого из виду. Естественно, его тут же выбрали командиром полка, и Миронов дал команду снять погоны как устаревший и отмененный советской властью знак различия. Полковник Маргунов счел за лучшее покинуть полк. Когда генерал Кузнецов с адъютантом прибыл на вокзал для выяснения обстановки и ускорения посадки в вагоны, ему лучше было не показываться на глаза. Казаки едва не подняли генерала на пике. Слава богу, вмешался Миронов и оградил его от самосуда. Надо сказать, слушались его не то что беспрекословно, а с каким-то подобострастием и торжественностью. В Миронове заключена была, по-видимому, их стихийная сила. Мокрый снег лепил со всех сторон. На перроне пуржило, каблуки Миронова железно цокали по осклизлому от снеговой жижи бетону. Выстроив полк заново, подтянув линию, он образцово приставил ногу перед командиром дивизии и отдал честь. Но глуховатый, простуженный голос Миронова не обещал больше никаких уступок. Гражданин генерал, 32-й казачий полк участия в карательных мерах принимать не будет, в том числе и в выступлении на Александровск. Генерал, откровенно говоря, не знал, как разговаривать с Мироновым. С одной стороны, тот как будто еще признавал свою подчиненность штабу дивизии, отдавая рапорт по форме, но по существу-то был здесь полновластным хозяином. И вот, минуту назад даже спас самую генеральскую жизнь в лихой час. Рука генерала, подброшенная уставом к приветствию, замерла в нерешительности. Генерал сказал неофициальным, почти домашним тоном. Тогда, знаете, вам будет дана второстепенная задача не пустить к Александровску чужие эшелоны с Екатеринославой, если таковые будут, чтобы не допустить разграбления города и старой Запорожской округи. Пожалуйста, постарайтесь. Есть разграбление, недопустим с излишним форсом, козырнул Миронов, выиграв эту стычку с командиром дивизии. И генерал заметил в его жмуристых и неискренних на взгляд генерала глазах проблеск смеха, плохо скрытой издевки. Эти недобрые глаза, простодушно вздернутый нос и дерзкий разлет черных усов возмущали чем-то, бессили генерала, но делать было нечего. Пришлось в силу обстановки признать стихийные выборы Миронова новым полковым командиром. Тем более, что войско было теперь без вагон. Вечером и штаб дивизии погрузился. Генерал ночью сидел один в хорошо натопленном вагоне, сбросив френч и вязаную фуфайку. Пил чай. Окна классного вагона были зашторены. Под полом мерно постукивали колесные пары, и командиры дивизии отчасти успокаивало мерное движение, покачивание вагона, неуклонное следование по предписанию к Донским берегам. Когда денщик пожилой казах-сверсрочник, не очень далекий и послушный Михеич, убирал посуду, генерал угостил его хорошей папиросой и задержал у стола. — Скажи мне, Михеич, ведь ты, кажется, из уст Медведицких. Лицо и голос генерала, человека строгого и недоступного, в этот раз удивили приказного. Он с доверчивостью опустил стопку тарелок и тяжелый медный чайник на край столика. — Так точно ваше превосходительство? Только не с самой станицы, а с хуторов. — Ну, так ты должен знать, как относятся казаки ваши к войсковому старшине Миронову, и почему, не скажешь ли. — Так что же тут сказать, ваше превосходительство? Чтут? — А за что же? — мягко повторил генерал свой вопрос. — А ни разу, можно сказать, не подвел своих. Как-то сразу, без промедления, ответил простодушный Михеич, как будто этот вопрос был для него не нов. Еще когда атаманил в Распопинской, сильно за людей стоял. И в бою место свое сразу видит. Такой уж сметливый. Генерал уловил скрытый восторг и преклонение. В сдержанном голосе казака согласно кивнул «Да, например». Так ведь, говорю, с из детства и шо по всей станице разговоры-то. вот -то один раз шли у них мальцы на осенний лед кружало ставить. Дон только схватила первым льдом, а ребятня-то она какая? Денщик со вниманием смотрел на генерала, следует ли уж так подробно докладывать-то. И понял, что следует. Генерала почему-то интересовали эти подробности. «Это игра у нас такая станичная, ваше превосходительство. Железную ось от повозки торчмя вморозят в лед, а на нее колесо. А к колесу обратно длинную жердину, либо цельный тополь, самым комлем. Ну, после одни кружат посередке, а другие прицепят санки к дальнему концу. Вот тебе тут и карусель. Интересно, — поощрил эти подробности генерал. Вот и понесли один раз такую тополину шестеро ребятишек на чистый лед, а другие двое железной осью наперед. И провалились эти передние в полынью. Денщик вновь поднял посуду со стола и стоял на вытяжку. Ну, так многие тогда растерялись, им ведь по двенадцать-тринадцать годков было. А Миронов этот, сынок Кузьма фролча был там самый малый, лет одиннадцати. И что бы вы думали, скомандовал сразу двигать тополь по льду тонкой вершинкой к полынье. Тут у всех одно дрожание от страху, а он давай управлять в атагой Лед начал потрескивать, А он, окаянный, лег плашмя и других положил. Давай этот тополь дальше двигать. Так ведь и спас одного. — Одного? — не понял генерал. Другого-то сразу под лед затянуло. Какой железом в руках был. Не успел, значит. А потом уж такая слава пошла. Ну и в Манжурии было у него тоже. Люди говорили, таскал этих епошек почем зря. «Про Манжурию не надо, Михеич, про нее мне все известно», — кивнул генерал, давая понять, что беседа окончена. Денщик склонил седую голову и пошел из салона. В узкой двери ему пришлось посторониться. На доклад шел крупный в теле хмурый есаул Персиянов. «Что такое?» — спросил генерал, по виду начальника контрразведки и его сумрачному лицу не ожидая ничего хорошего. Есть сведения, что Миронов вывел свой эшелон в голову дивизии с намерением прибыть в Александровск-1 и взять под защиту тамошний совдеп. Квартирмейстеры его, кажется, уже прибыли в Никополь. Опережает нас на целую неделю, ваше превосходительство. Генерал Кузнецов накинул на плечи охолодавший френч с погонами, И молча уставился на Исаула Персиянова. Пауза длилась бесконечно долго. Говорить было не о чем. Инициатива перешла полностью в руки Миронова и его мятежного полка.